Ставр Годинович У князя в палатах застолье своим чередом идет, И там все допьяно напиваются, И там все досыта наедаются, Разными похвалами похваляются. Иной хвалится славным отчеством, Иной золотой казной, Иной добрым конём Только сидит на краю дубового стола На окольной скамье Молодой Ставр Годинович. Он-то ничем не хвастает, повесил буйную головушку между плеч. Спрашивает князь Владимир Стольно-Киевский. — Эй ты, молодой детинушка, от отчего сидишь невеселым на моем перу-столовании? Или как муромец недоволен моим столом? Или место тебе не по чину, ни по разуму? А может, чары тебя обнесли не в очередь? Отвечает Ставр Годинович. Доволен я столом княжеским, Доволен чарой зелена вина. Одно лишь меня печалит молодца. Девять лет прослужил я у тебя стольником, Зазывал тебе гостей на почестен пир, Всех князей-бояр, Всех могучих русских богатырей. Служил, служил, А казны и добра коня себе не нажил. Нечем мне похвастаться. Разве тем, что есть у меня молодая жена, Удалая поляница, хорошо она умеет стрелять из тугого лука. Прежде ставит она золотое кольцо, а напротив булатный нож и наметит каленую стрелу. Как положит она ту стрелу, как натянет шелковую тетиву, то стрела попадает прямо в золотое кольцо. Булатный нож стрелу половинит на две равные половиночки, они и весом, и на взгляд равны. А еще моя молодая жена хорошо играет на яровчатых гусельках, веселит игрой добрых людей. Славно играет она и в шашки шахматы. Что там, бояре-князья, что богатыри? Самого светлого князя Владимира она обыграет, как малое дитя. Владимиру такие слова не понравились. Сказал князь слугам, «Берите-ка этого молодца за белые рученьки». «Да отведите в подклеть! Посадите его на овес и воду, чтобы впредь пустым молодец не хвастался!» Подхватили слуги бывшего стольника, отвели его в подклеть, плотно-наплотно закрыли за ним дубовые двери, повесили тяжелые замки. Закручинился молодец, сидячи на соломе, и взялся себя корить за то, что порасхвастался молодой женой. А как посмотрел в маленькое окошко, то показалось в нем солнышко. У Ставра сердечко от света порастаяло. Взбодрился он, затянул веселую песенку. Как раз мимо шла князева племянница, забава путятишна. Подошла она к окошечку и спрашивает пленника, кто ты есть, с какой земли, с какой орды, какого отца до какой матери? Говорит Ставр Годинович, «Я слуга князя Владимира, служил ему верой и правдой ровно девять лет, а заслужил подклеть и овес с водой». Забава путятишна таким словам опечалилась. красно солнышко для нее закатилось, белый свет затуманился, принялась она с той поры ходить к окошечку, спускать пищу по веревочке. Ставр тем и сыт бывал. В то время его молодая жена Василиса Микулешна о судьбе мужа ничего не ведала. В своей горнице она ела, кушала и наслаждалась. Как открыла Василиса однажды косящетое окно, то прилетел к ней черный ворон. Сел он на подоконничек и сказал человеческим голосом, «Что сидишь здесь, молодая жена? Что ешь, допьешь и наслаждаешься?» от собой ни взгоды не чувствуешь твой супруг ставр годдинович в городе киеве посажену князя владимира в темную подклеть навес и воду василиса от тех слов не растерялась и тех слов не испугалась вскочила она на резвые ноги ах ты птица черный ворон с тобою некогда мне беседовать если правду баешь что вперед лети А неправду велю срубить тебе голову. Вышла василисова двор, созвала свою дружину тридцать молодцев-стрельцов, тридцать шахматчиков да тридцать гусельников. Дружина храбрая, слуги неизменные, собирайтесь в путь-дорогу в город Киев к князю Владимиру. Выручать надо мне своего законного мужа Ставра Годиновича». Пошла она затем в стоялую конюшенку, вывела оттуда Василиса на широкий двор вороного коня и взялась его справлять по-дорожному. Положила потнички на потнички, затем на них седло черкасское, подвязала шелковые подтяжечки, золоченые стремена. Все не для красы, а ради богатырской крепости. Привязав снаряженного коня к столбу, к золоченому колечку, пошла Василиса в гридни, Спрятала там волосы под мужицкую шапку, надела мужнино-дорожное платье, попрощалась она со свекровью, с богоданной матушкой. Спрашивает свекровь, куда отправляешься, невестушка, надолго ли собираешься? И в которое мне смотреть окошко, с какой стороны тебя ожидать, с восточной или с западной, с полуденной или с северной? Невестка ей отвечает. «Бога данная матушка, не тревожься, ешь, пей, живи себе спокойно и не смотри ни в какую сторону». Села Василиса на вороного коня, надела богатырские доспехи, подхватила молодецкие забавы, лук и каленые стрелы, булатную палицу, долгомерное копье. Взяла она на правую руку сокола, а на левую руку голубя, выехала поляница в чисто поле. Там ее дружина дожидается. Пошли они богатырским скоком. Черный ворон впереди их летит. Не доехав до Киева три версты, говорит дружинникам Василиса. «Раскидывайте, молодцы, на Днепре реке белополотняные шатры, ложитесь в них почивать, а вечером наберите дров хвороста и запалите на берегу столько костров, сколько звезд на небе». Дружина ее послушалась, раскинула шатры и легла почевать Василиса же направилась прямо на княжий двор. Поставила она непривязанного коня посреди двора, поспешила в белокаменные палаты. Как прошлась по крыльцу, все перекладинки там зашатались, все половицы повыгибались. Стоят княжьи слуги, удивляются. Что за чудо-богатырь сюда идет? Сидят в княжьей гридне за столами князья-бояре. Входит к ним Василиса Микулишна, крест кладет пописанному поклон ведет по ученому, князю с княгиней в особину. Поклонившись князьям-боярам, обращается она к светлому Владимиру. — Будь здрав, Владимир, князь Киевский! Я, грозный посол от самого царя Калина, прислан к тебе заданью запошленной. Должен ты платить ее моему царю. Если же дани той не уплатишь, Пойдет он на Киев войною. Неподалече на чистом поле стоит нас уже сорок тысяч, И еще сорок тысяч к нам приближается. А не веришь? Сходи на крыльцо, сам посмотри. Князь Владимир глянул с крыльца, Видит, на реке Днепре разложено костров, Как на небе звезд. Тут у солнышко Владимира резвы ноженьки подкосились, очи ясные замутились, сахарные уста заградились, не с кем ему оборону держать. Обидел он Илью Муромца, прогнал Василия Казимировича с алёшей Поповичем, Ставр Годинович в подклете сидит, а Чурила с добрыни сами к нему не являются. Посол тем временем по гридне прохаживается, Владимира поторапливает. «Не могу я долго ждать, Изволь ответ держать!» Князь говорит послу, «Дай мне сроку, дай времечко, Подумаем мы трое суточек». Говорит тогда посол, «Люди мы заезжие, с дороги усталые, Нам часы суточки очень дороги, Вот на чем остановимся. Если не заплатишь дани пошлины, «Отдавай тогда мне в жены свою любимую племянницу, молодую забаву-путятишну!» Князь говорит, «Не могу отдать забаву без ее желания. Дай подумать хоть суточки!» Посол на то согласился, обещался быть завтра в Киеве и отправился во своя секверной своей дружине. А князь Владимир поспешил к забаве-путятишне. Сидит забава в девичьей светлице у косящатого окошка, играет в яровчатые гуселышки, смотрит далеко в чисто поле на Днепровский берег, туда, где грозный посол с дружиной своей забавляется. Он копье свое высоко под облако подбрасывает, на лету подхватывает, на правой руке у того посла сидит ясен сокол, а на левой руке сизый голубь. Просит князь Владимир красную девицу. «Любимая моя племянница, выручай нас от великой беды!» Приехал посол царя Калина брать дань и пошлины, но в скором времени платить мы не в состоянии. Согласился тогда посол взять тебя себе в супружницы. Отвечает Забава Путятишна. «Ты мой любимый дядюшка, во всем я тебе послушна». От замужества не отрекаюсь. Только не сильно ли торопишься? Не наделаешь ли смеху хохота по всей Руси от Чернигова до Киева? Вот смотрю я в чисто поле на посла царя Калина и все задумываюсь, тот ли он, за кого себя выдает. Не отдай меня девицу за женщину. Князь Владимир ее не слушает. Ты, Забава, дочь Путятина, в поле-то посмотри повнимательнее как посол в том поле забавляется, как из тугого лука постреливает, долгомерным копьем поигрывает, ясно сокола подбрасывает. Разве может такое женщина? Не соглашается Забава путятишна. — У него и бороды нет, — князь говорит. — Все они нехрести безбородые, — Забава говорит. — А походочка-то у него частенька, а на месте сидит. Так коленки вместе жмет. Вся фигура тут да по-женскому. Вновь князь Забаву не слушает. Как с послом мне быть? Что с ним поделать? Не осталось у меня богатырей, А с князей бояр что за толк? Из палат моих они поразбежались, На совет мой не являются. Всю ноченьку князь вздыхал, ворочался. С княгиней-то Апраксией что ему совет держать? как на завтра глянул Владимир во двор. Стоит там богатырский конь. Уже по крыльцу половицы прогибаются, ступени шатаются, входит посол в княжьи белокаменные палаты. Ну что, солнышко Владимир стольно киевский, пора тебе ответ держать. Давай-ка нам, Дани Пошлины, за которыми мы приехали, здесь нам не шутки шутить людей смешить. Говорит Владимир, «Ты почтенен гость, грозный посол, садись к столу, мы сыграем в яровчатые гуселышки». Отвечает посол, «У меня есть славные гусельщики, да в белом шатре они оставлены, уж больно с дороги утомились, отдохнуть прилегли, а я сам в малом ребячестве немножечко на гусельках поигрывал» взял посол в руки еровчатые гуселышки начал по струнчкам поваживать голос свой налаживать он берет один напев от киева а другой от самого иерусалима удивил он князя владимира и игрой и пением тотчас отправился князь за племянницей сидит забава Путятишна в своей светлице говорит ей любимый дядюшка ты забава дочь путятина «Выходи поскорее за супружество. У меня было много гусельщиков на Святой Руси, но такого напева я не слыхивал. Не может так женщина на гуселышках наигрывать. Не может она такой напев брать». Забава обливается горючими слезами. «Любимый мой дядюшка, не неволь меня, невинную молоденькую, не смеши христианский люд» не отдавай красную девицу за женщину. Отправляйся назад к послу царя Калина, да еще его повыпытай, у него правду повыведай. Поспешил назад князь Владимир, говорит послу, — Дорогой гость, сыграем-ка мы в шашки шахматы. Тот отвечает, — Есть у меня толковые шахматники, да в белом шатре оставлены, уж больно утомлены, почивать прилегли. А я сам в малом ребячестве немножечко в шашки шахматы поигрывал. Садились они к дубовому столу, приносили им шахматную доску. Тут Владимир столь киевский ход вступил да не доступил. Он другой ступил, да переступил, а в третий раз и в просаг попал. Молодой гость, грозный посол, обыграл князя Владимира. Вновь отправился князь к путятишне. Любимая моя племянница, и не думай теперь, обыграл меня посол в шашки шахматы, так только мужи и могут обыгрывать. Говорит забава дочь Путятина, дорогой мой любимый дядюшка, связи-ка своего гостя в чисто поле, постреляйте вы из тугого лука, поставьте меточку золотое кольцо, а против кольца булатный нож. Князь Владимир вновь ее послушался. Говорит послу, дорогой мой гость, грозен посол, поедем-ка мы с тобой в чисто поле, потешимся, позабавимся, постреляем из тугого лука в золотое колечко, а против того кольца выставим булатный нож. Говорит посол, есть у меня стрельцы, да в белом шатре оставлены, уж больно утомились, спят с дороги. Я и сам в малом ребячестве шуточки пошучивал, Немножечко из тугого лука постреливал. Поехали они в чисто поле, поставили золотое кольцо, А против того кольца булатный нож. Владимир киевский первый раз выстрелил, да не дострелил, Другой раз выстрелил, да перестрелил, Третий раз выстрелил, да попасть не смог. А грозный посол по полюшку похаживает, Свой тугой лук поглаживает. Натянул он шелковую тетивочку, Положил к ней каленую стрелу. Стрела спустилась, как змея взвелась, Попала прямо в золотое кольцо И перерезалась обулатный нож на две половиночки, Они весом, мерой и на взгляд равны. Говорит тогда грозен посол, «Ты, солнышко Владимир, стольно киевский! Долго ли еще мы будем куражиться? Не пора ли нам добром наладиться? Плати нам дани пошлины!» Отвечает князь. «Не могу платить я дани царю Калину. Нет нынче в Киеве золотой казны!» Говорит ему посол. «Отдавай тогда мне в супружницы свою любимую племянницу, забаву путятишну!» Вернулся князь в светлицу к племяннице. Ты, Забавушка, выходи скорее за царя Калина, а не пойдешь с охотой, придется отдать тебя по неволе. Не могу я более посла повыведать, не могу я более его повыпытать. Однако Забава упрямится. Я жива не пойду и мертва не пойду, то добрым людям на хохот, христианскому миру на посмешище, не мужчина посол женщина у нее и задушка взад да и грудь вперед рассердился тогда владимир на племянницу вскричал зычным голосом слуги мои верные надевайте ковы забави подвенечные платья ведите ее в соборную церковь к золоенным венцам к золотым перстням в супружество с грозным послом царя калина «Не страдать же из-за упрямой девицы всему Киеву!» Говорит затем Владимир грозному послу. «Дорогой гость, грозный посол, готовься взять забаву в супружество. У нас девица справляется не по неволе, а по собственной охоте». Тот отвечает. «Послушай меня, стольно киевский князь, прежде чем мне с твоей племянницей под венец идти, «Надо бы нам с тобой побрататься, силой помериться. Поедем-ка мы сейчас в чисто поле и попробуем молодецкую силу». Князь Владимир говорит, «Стар я для такого братания. Не удержать мне ни булавы, ни копья». Посол говорит, «Так отправь вместо себя поединщика». Вздыхает князь, «У меня и богатырей не осталось. Некому с тобой поравняться». Посол тогда его спрашивает, «А нет ли у тебя в подвалах да в подклетях пленников-затюремщиков?» Тот вспомнил Владимир про Ставра Годиновича. «Пустить Ставра — потерять Ставра, не пустить Ставра — так разгневать посла». «Делать нечего», — закричал Владимир зычным голосом, «Слуги мои верные княжецкие!» «Берите золотые ключи от подклейти, отмыкайте ими дубовую дверь, выводите во двор молодца!» А сам думает, кормил я своего пленничка одним овсом, поил его одной водой, он с таких яств и шагу не сделает. Как тогда с послом быть, если за тюремщик от поединка откажется? «Как вывели слуги во двор Ставра Годиновича!» Тот вывернул из земли седой валун и стал забавляться, камень к небесам подбрасывать. Владимир глазам своим не верит. Не ведает он, что кормила все то время пленника забава путятишна лучшими кушаньями, вдоволь давала за тюремщику медвяного питьяца. Подвели тогда к ставру богатырского коня, снимали с него арестантское платье, Давали ему богатырские доспехи, сел на коня Ставр Годинович, и поехали они с грозным послом в чисто поле. Только и видели, как молодцы садились, да не видели, как молодцы ехали. В том поле Ставр с послом забавляются, с коня на коня они перепрыгивают, подбрасывают булатные палицы и на лету их подхватывают, а как мечами сшибаются». Искры сыпятся во все стороны на много верст. Князь Владимир с высокого крыльца Все глаза проглядел. Только и видит, как летают по небу палицы, и зарницы бегают от шибки богатырских мечей. От такого поединка князь ежится, поджимается, Куньи шубочкой закрывается. Вздыхает он и говорит себе, «Нелегко приходится Ставру Годиновичу». Ставр Жигодинович с послом, вдоволь назабавившись, повернули кони обратно к городу Киеву. Вот приезжают поединщики на княжий двор, с жеребцов соскакивают, кланяются в пояс Владимиру. Тут грозен посол снимает свое богатырское платье, а под ним у него женское платье. Распускает он свои волосы и говорит князю, красно солнышко Князь Стольный киевский Владимир Святославович, выводи поскорее мою невесту, а свою племянницу Забаву Путятишну из соборной церкви. Приведи ее в девичью светлицу и оставь там на лавочке. Не хочу я смеяться над девушкой, над тобой же, князь, посмеюсь. Где это в христианском мире видано, где это слыхом слыхано, чтобы венчали девицу за женщину. У меня есть своя законная семья, есть любимый муж, а зовут меня Василисой Микулишной. Я старшая дочь самого Микулы Селениновича. Здесь Василиса Микулишна и Ставр Годинович с князем попрощались, домой отправлялись, а черный ворон впереди их полетел.